Глава 26 Доверие. Хотя я был практически уверен, что за наведением порчи стоит не деви глупо было бы игнорировать тот факт, что у нее есть моя кровь. Так что, когда стало очевидно, что на изготовление грамма потребуется немало времени и сил, я понял, что пора навестить ее и убедиться, что она тут ни при чем. День был мерзкий. Холодный сырой ветер пробирал до костей. У меня не было ни перчаток, ни шляпы. Пришлось накинуть на голову капюшон и спрятать руки под плащ, закутавшись в него поплотнее. Когда я переходил каменный мост, меня осенила новая мысль. Может быть, мою кровь у Дэви кто-то украл? Это выглядело логичнее, чем все остальное. Да, надо убедиться, что бутылочка с моей кровью хранится в надежном месте. Если бутылочка по-прежнему у Дэви и с ней ничего не случилось, значит, Дэви точно ни в чем не замешана. Я дошел до западной окраины Имре. Там я зашел в трактир выпить слабенького пивка и погреться у огня. Потом я пересек знакомый переулок и поднялся по узкой лестнице за лавкой мясника. Несмотря на холод и недавний дождь, в воздухе по-прежнему висел запах тухлого сала. Я перевел дух и постучался. Дверь открылась примерно минуту спустя. В узкой щелке показалась личико Дэви. «О, привет!» — сказала она. «Ты как, по делу или просто в гости?» «В основном по делу», — признался я. «Жаль, жаль», — она отворила дверь. Входя в комнату, я запнулся за порог, неуклюже натолкнулся на нее и на миг ухватился за ее плечо, чтобы не упасть. «Извини», — смутился я. «Ну и видок у тебя», — сказала она, запирая дверь. «Надеюсь, ты не за деньгами? Я не сужаю денег людям, которые выглядят так, словно только что пришли в себя после трехдневного запоя». Я устало плюхнулся на стул. «Да нет, я тебе книжку принес», — сказал я, достав ее из-под плаща и положив на стол. Она кивнула и слегка улыбнулась. «Ну и как тебе, старый добрый Малкаф?» «Сухой, многословный, нудный». «Угу, и картинок маловато», — сухо кивнула Дэви. «Но это вовсе не имеет отношения к делу». «Ну, его теория восприятия как активной силы довольно интересна», — признал я. «Но он пишет так, словно боится, как бы его кто-нибудь не понял». Дэви кивнула, поджав губы. «Ну да, и я подумала примерно то же самое». Она протянула руку и подвинула книгу поближе к себе. «А как тебе глава о проприоцепции?» «Такое ощущение, что его аргументация основана на глубочайшем невежестве», сказал я. «В медике я встречал людей с ампутированными конечностями. По-моему, Малкафу таких видеть не приходилось». Я наблюдал за нею, ища малейшие признаки вины. Хоть какие-то намеки на то, что она наводит на меня порчу. Ничего подобного я не обнаружил. Она выглядела совершенно такой же, как обычно, бойкой и острой на язык. Но я вырос среди актеров. Я знаю, как много есть способов скрыть свои подлинные чувства». Дэви преувеличенно нахмурилась. «Ты чего такой серьезный? О чем задумался?» «У меня к тебе пара вопросов», — уклончиво ответил я. «Мне не хотелось начинать этот разговор». И не о Малкафе. «Ох, я так устала от того, что меня ценят исключительно за интеллект». Она развалилась на стуле и закинула руки за голову. «Когда же я, наконец, сумею найти парня, которого будет интересовать только мое тело?» Она принялась было сладострастно подтягиваться, но остановилась и удивленно уставилась на меня. «Ну а как же пошутить? Обычно ты куда острее язык?» Я вяло улыбнулся в ответ. Ты знаешь, у меня голова сейчас другим занята. Боюсь, мне сегодня не по силам состязаться с тобой в остроумии. Да я никогда и не думала, будто ты способен потягаться со мной в остроумии, сказала Дэви. Просто знаешь, хочется иногда поболтать о том о Она подалась вперёд и сложила руки на столе. Ну, какие у тебя вопросы? Ты в университете много занималась, Сигалдри? О, так это личное. Она вскинула бровь. «Да нет, она меня не интересует. Слишком кропотливая работа на мой вкус». «Ты никогда не казалась мне женщиной, которая чурается кропотливой работы заметил я, снова заставив себя улыбнуться. «О, уже лучше», — одобрительно кивнула деви «Я так и знала, что для тебя не все потеряно». «Я так понимаю, у тебя нет никаких книг по высшей Сигалдри?» — спросил я. «Ну, из тех, которые Риларом читать не положено». Дэви покачала головой. «Да нет». Зато у меня есть отличные работы по алхимии. Такое, чего и в ваших ненаглядных архивах не сыщешь». Последнюю фразу она произнесла с горечью. «И тут головоломка у меня в голове сложилась на месте». «Нет, Дэви не настолько небрежна, чтобы позволить кому-то похитить мою кровь. И продать она ее не продаст. В деньгах она не нуждается. Против меня лично она тоже ничего не имеет». Но Дэви продаст даже свой глазной зуб ради того, чтобы попасть в архивы. «Забавно, что ты упомянула алхимию», — сказал я как можно более ровным тоном. «Ты не слышала о такой штуке? коринковый боб называется». «Слышала, конечно», — беспечно ответила она. «Редкостная пакость. У меня, кажется, и формула есть». Она развернулась к полкам с книгами. «Хочешь взглянуть?» Лицо ее не выдало, нет, но при некотором навыке лицо может контролировать кто угодно. Не выдало ее и тело. Так, плечи чуть-чуть напряглись, движение чуть замедлилось. Ее подвели глаза. Когда я упомянул коринковый боб, они как-то по-особому блеснули. И не просто понимающе, нет, виновата. Ну да, конечно, это она продала формулу Амброзу. А зачем? Потому что Амброз — скрип высокого ранга. Он может тайком провести ее в архивы. Черт возьми, да при его возможностях ему даже не обязательно это делать. Все знают, что Лоррен иногда пускает в архивы ученых, не принадлежащих Каркануму, особенно если их покровители готовы вымостить путь щедрым пожертвованием. Амброс когда-то купил целый трактир только ради того, чтобы насолить мне. На что же он готов пойти ради того, чтобы завладеть моей кровью? Нет, Вилл с Симом были правы на этот счет. Амброс не станет марать руки, если этого можно избежать. Ему куда проще нанять Дэви, чтобы она сделала за него всю грязную работу. Ее уже исключили. Ей терять нечего, а приобрести она может все тайны архивов». «Да нет, спасибо», — сказал я. «Я алхимией особо не интересуюсь». Я перевел дух и решил взять быка за рога. «Мне нужно посмотреть на мою кровь». Жизнерадостная улыбка Дэви застыла у нее на лице. Губы по-прежнему улыбались, но глаза сделались ледяные. «Прошу прощения». «На самом деле это был не вопрос. Мне нужно посмотреть на кровь, которую я оставил здесь у тебя», — сказал я. «Убедиться, что с ней все в порядке». «Боюсь, ничего не получится». Улыбка исчезла с ее лица. Губы сомкнулись в тонкую ниточку. «Так дела не делаются. Кроме того, не думаешь же ты, что я настолько глупа, чтобы хранить такое дома». «Сердце у меня упало, но я все еще не хотел поверить в случившееся». «Ну, мы можем сходить туда, где она хранится», – спокойно ответил я. «А то кто-то наводит на меня порчу. Мне нужно убедиться, что кровь осталась нетронутой, только и всего». «Угу, так я тебе и показала, где все это хранится», – ответила Дэви с убийственным сарказмом. «Ты что, башкой приложился или как?» «Боюсь, я вынужден буду настоять на своем». «Валяй, бойся», — бросила Дэви, злобно зыркнув на меня. «Настаивай сколько хочешь. Меня это не колышет». «Это она. У нее не могло быть с других причин отказывать мне в этой просьбе». «Раз ты отказываешься мне ее показать», — продолжал я, стараясь говорить ровным и уверенным тоном. «Я вынужден сделать вывод, что ты кому-то продала мою кровь или же по какой-то причине изготовила мою восковую куклу для себя». Дэви откинулась на спинку стула и нарочито-небрежно скрестила руки на груди. «Можешь делать свои дурацкие выводы сколько душе угодно. Расквитаешься с долгом, тогда и кровь свою увидишь. И не секунды раньше». Я достал из-под плаща восковую куклу и положил руку на стол так, чтобы Дэви ее видела. «Это что, я, что ли?» — сказала она. «С такой-то задницей?» Но эти слова были лишь пустой шелухой от неудачной шутки. Тон у нее был резкий и гневный. Взгляд жесткий. Второй рукой я достал короткий рыжеватый волосок и прилепил его к голове куклы. Рука Деви невольно дернулась к прическе. На лице отразился ужас. «Кто-то меня атакует», — сказал я. «Мне необходимо убедиться, что моя кровь...» На этот раз, когда я упомянул свою кровь, я заметил, как ее глаза метнулись к одному из ящиков стола, а пальцы слегка дернулись. Я встретился с ней взглядом. «Не надо», — мрачно сказал я. Рука Дэви устремилась к ящику и резко выдвинула его. Я ни на миг не усомнился, что в ящике лежит мое восковое изображение. Нельзя было допустить, чтобы оно очутилось у нее в руках. Я сосредоточился и пробормотал связывание. Рука Дэви дрогнула и замерла на полпути к открытому ящику. Я не сделал ей ничего плохого. Не жег ее огнем, не причинял ей боли. Ничего из того, что она делала со мной на протяжении нескольких предыдущих дней. Это связывание должно было лишь обездвижить ее. Зайдя по пути в трактир, чтобы погреться, я взял из тамошнего очага щепотку золы. Источник был не самый лучший, и он находился дальше, чем хотелось бы, но все же лучше, чем ничего. И все же я смогу продержать ее таким образом не дольше нескольких минут, прежде чем вытяну из очага столько тепла, что он угаснет. Однако этого времени мне должно хватить на то, чтобы вытянуть из нее правду и забрать куклу, которую она сделала. Глаза у Дэви сделались безумными. Она изо всех сил пыталась освободиться. «Да как ты смеешь!» — заорала она. «Как ты смеешь!» «А ты как смеешь, а?» — гневно бросил я в ответ. «А ведь я тебе доверял. Самому теперь не верится. Я тебя оправдывал перед своими друзьями». Я осекся. Произошло немыслимое. Невзирая на мое связывание, Дэви сумела пошевелиться. Ее рука поползла к открытому ящику. Я сосредоточился сильнее, и рука деви остановилась. А потом всё-таки медленно-медленно поползла вперёд и дотянулась до ящика. Я не верил своим глазам. «Думаешь, ты можешь вот так вот заявиться сюда и угрожать мне?» – прошипела Дэви. Её лицо превратилось в гневную маску. «Думаешь, я за себя постоять не сумею? Я успела стать реларом до того, как меня вышибли ты недоделок, и я это заслужила. Мой алар как океан в бурю!» Ее рука полностью исчезла в ящике. Я почувствовал, как на лбу у меня выступил липкий холодный пот и еще раз разделил свой разум на трое. Я снова пробормотал нужные слова, и каждая из частей моего разума создала отдельное связывание. Все они были заняты тем, чтобы остановить ее. Я извлекал тепло из своего тела, чувствуя, как холодеют руки, пока я приближался к ней. Всего пять связываний. Это был мой предел. Дэви сделалась неподвижно, как камень, Гартанна хохотнула и расплылась в улыбке. «Молодец, молодец, детка. Теперь я даже верю всему, что про тебя болтают. Но с чего ты взял, будто ты способен на то, чего не сумел даже сам дал Как ты думаешь, за что меня исключили? Они испугались женщины, которая на втором году обучения одолела магистра». Ее светлые волосы намокли от пота и прилипли к лбу Она стиснула зубы. Ее эльфячье личико исполнилось звериной решимости – Рука ее снова задвигалась. А потом она внезапным рывком выхватила руку из ящика, как будто вырвала ее из густой глины и шваркнула на стол что-то круглое и металлическое. Огонек лампы дернулся и зашипел. Это была не кукла и не бутылочка с моей кровью. «Сука!» — почти ласково пропела она. «Что ж ты думал, я на такое не рассчитывала? Что ж ты думал, ты первый, что ли, кто вздумал явиться и попробовать взять надо мной верх?» Она отвернула крышечку из серого металлического шарика. Крышечка щелкнула, и Дэви медленно отвела руку. Невзирая на все свои усилия, остановить ее я не мог. Я только теперь узнал устройство, которое она достала из ящика. Я проходил такие с монетом в прошлой четверти. Килвин называл их портативными экзотермическими усилителями, но все остальные звали их карманными грелками или сиротками. Внутри был керосин, нафта или сахар. Будучи активирован, сиротка выжигал топливо, в течение пяти минут распространяя вокруг себя такой же жар, как от горна. Потом его надо было разобрать, почистить и перезарядить. Эти штуки были грязные, довольно опасные и часто ломались от стремительного нагрева или остывания. Однако на короткое время они могли дать симпатисту столько же энергии, сколько целый костер. Я ушел в каменное сердце и отделил еще одну часть своего разума, пробормотав шестое связывание. Потом попытался создать седьмое, но не смог. Я устал. Мне было плохо. Руки у меня заледенели, а я столько всего перенес в последние несколько дней. Но я стиснул зубы и заставил себя вполголоса пробормотать нужные слова. Шестого связывания Дэви как будто и не заметила. Двигаясь медленно точно стрелка часов, она вытянула из своего рукава нитку. Сиротка издал стенающий металлический скрежет и от него волнами повалил жар. «Прямо сейчас у меня нет настоящей связи с тобой!» Сказала Дэви, пока рука с ниткой медленно ползла к сиротке. «Но если ты не уберешь свои связи, я использую эту нитку, чтобы спалить на тебе всю одежду, и буду улыбаться, слушая, как ты вопишь!» Странно, какие мысли приходят в голову в такие моменты. Первое, о чем я подумал, это не о страшных ожогах, а о том, что плащ, который подарила мне Фелла, пропадет, и останусь я всего с двумя рубашками. Мои глаза метнулись в сторону стола, на котором лак уже пошел пузырями вокруг сиротки. Я чувствовал бьющий в лицо жар. Я знаю, когда нужно признать поражение и сдаться. Я разорвал связи, и мысли мои смешались от того, что все части разума слились воедино». Дэви повела плечами. «Ну-ка, брось ее!» — приказала она. Я разжал руку, и восковая кукла, скособочившись, упала на стол. Я положил руки на колени и замер, не желая ее напугать или сделать жест, который покажется ей угрожающим. Дэви встала и перегнулась через стол. Она провела рукой по моим волосам, потом сжала кулак и вырвала несколько волосков. Я невольно ойкнул. Дэви снова села, взяла куклу и заменила свой волосок моими, и пробормотала связывание. «Дэвид, ты не понимаешь», — сказал я. «Мне просто надо было...» Связывая Дэви, я сосредоточился на ее руках и ногах. Это самый эффективный способ остановить человека. У меня был очень слабый источник тепла, и я не мог тратить энергию на что-то другое. Но у Дэви сейчас тепла было завались, и ее связывание было как железные тиски. Я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни челюстью, ни языком. Я даже дышал с трудом, не глубокими вдохами, не требующими движения грудной клетки. Это было жутко. Казалось, чья-то рука сдавила мне сердце. «А я тебе доверяла!» Голос Дэви был стальным и резким, как хирургическая пила с мелкими зубьями, врезающаяся в ампутируемую ногу. «Я тебе доверяла!» Она смерила меня взглядом, исполненным ярости и отвращения. «Да, действительно, сюда приходил человек, который хотел купить твою кровь. Пятьдесят пять талантов давал. Я ему отказала. Отказала, потому что у нас с тобой были деловые отношения. Я всегда выполняю условия сделки». «Кто?» — хотел было крикнуть я, но сумел выдавить только невнятное «гу-гу». Дэви взглянула на восковую куклу, которую держала в руке, — потом на сиротку, которой уже выжег обугленный круг на столе. «Теперь с нашими деловыми отношениями покончено», — сухо сказала она. «За тобой остается долг. До конца четверти вернешь мне деньги. Девять талантов. Если опоздаешь хоть на полсекунды, я продам твою кровь, чтобы вернуть вложенные деньги, и умою руки на твой счет». Она смерила меня ледяным взглядом. «Это куда больше, чем ты заслуживаешь. Твоя кровь по-прежнему у меня». Если вздумаешь пойти к магистрам в университете или к констеблю в Имре, для тебя это плохо кончится». Стол уже дымился, и Дэви поднесла восковую куклу к потрескивающему металлу сиротки. Она пробормотала что-то себе под нос, и я почувствовал, как меня накрыло волной жара. Это было точь в точь, как те внезапные приступы горячки, которые посещали меня в течение последних дней. «Когда я разорву связь, ты скажешь, я все понял, Дэви, и уйдешь прочь» конце четверти пришлёшь кого-нибудь с деньгами, которые ты мне должен, сам приходить не смей. Я тебя больше видеть не желаю». Дэви взглянула на меня с таким презрением, что я до сих пор ёжусь, вспоминая об этом, а потом плюнула в меня. Мелкие капельки слюны упали на сиротку и зашипели. «Если я тебя ещё хоть раз увижу, хотя бы краем глаза, для тебя это плохо кончится». Она подняла восковую куколку над головой и с размаху раздавила её об стол. «Если бы я мог дернуться или завопить от ужаса, непременно бы так и сделал». Куколка разлетелась на куски. Руки и ноги у нее оторвались, голова покатилась по столу и упала на пол. Я ощутил резкий удар, как будто рухнул навзнич на каменный пол с высоты пяти футов. Меня это напугало, но особого вреда не причинило. Невзирая на весь свой ужас, в глубине души я невольно восхитился ее точным расчетом и безупречным контролем. Удерживавшая меня связь распалась, и я, наконец, перевел дыхание. «Я все понял, Дэви», — сказал я. «Но я...» «Пшел вон!» — заорала она. И я ушел. Мне хотелось бы сказать, что я удалился с достоинством, но это была бы неправда.